Вот через это я тебя завидую. Но теперь я в такую веру перешел, против которой ты слаб. Каждому, Федор, хочется быть протопопом. Так что и я на старости лет за свою правду зацепился. Я теперь тоже радостно, как и ты, живу. Стриганов выпрямился. Прямой была спина, торчала борода, на волнистых волосах лежал подрагивающий отблеск свечи, Губы складывались в сытую, удовлетворенную загогулину. Он встал, запахиваясь в поддевку, как в халат. Прошелся по комнате, прямой, насмешливый, крепкий. «Я тоже свою веру нашел», — сказал поп. «Такого случая у меня больше не будет, когда я правый. Так что и я, Васька Стриганов, себя протопопом Авакумом чувствую. Я, может, жизнь не зря прожил». Силой, дерзостью веяло от Стриганова. Небольшого роста он все-таки был прямоплечий и ловкий. Подбородок поп имел прямой и энергичный, а глаза у него были такие смелые, что в них холодно было смотреть. Не верилось теперь, что мог плакать поп Стриганов, что под рукой участкового пять минут назад жалко и тоскливо подрагивали его плечи. «Я теперь в радости живу!» Звучно сказал Поп. Нужный я теперь жизни. Вот что, Федор. Я, может, первый из всех понял, что правда, она в самой простой жизни. Рыбалки, охота, пашня. Вот она правда, а все другое ложь. Человеку чем проще, тем оно лучше. А ты слепой стал, если не видишь, что мы скоро задыхаться станем, как стерлить на воздухе. Коломенские гривы вон вырубили. Стригановская борода непреклонно, весело трепыхала, тень от нее прыгала по стене, поддевка мила по полу, так как поп расхаживал энергичным гневным шагом. Крепчал его голос, наливались умным светом глаза, гирлянды из пробок, стена в этикетках иконы, в углах церковный свет свечи, золотые руки, распятые в воздухе. Все теперь Иоаннискину казалось диким, невозможным, и участковый притаился. Затих. «Ты всегда был честным, Федька», — возбужденно продолжал Стриганов. «А вот сейчас молчишь», — хотя сам выгнал из дома технорука Степанова. «Есть такой мелкий народ, пигмеи», — торопясь волнуюсь, продолжал Стриганов. «Все они ростом с ребенка, но в лесу, как дома». Так один из них, который иностранному языку обучился, сказал, «Мы, — говорит, — пигмеи, до той поры будем живы, пока жив лес!» Стриганов зло смахнул рукой. «Ну а Ванька Бачинин может без тайги на земле обретаться!» Теперь перед участковым стоял тот Стриганов, которого Анискин привык видеть именно вот таким, с фанатично блестящими глазами, с волосами, казалось, подхваченными ветром, В первый раз за пятьдесят с лишним лет участковый слышал, как плакал Васька Стриганов, но зато десятки раз он видел его в такой позе и с таким лицом, как сейчас, когда Стриганов на самом деле походил на исступленного проповедника, нашедшего, наконец, истину. «Так», — тихо сказал Анискин, — «эдак». Он не мог смотреть в глаза Стриганову. Сумасшедший огонек горел в них. Правая рука папа была вознесена над головой проповедническим, осеняющим жестом. Фигура устремлена вперед, словно Стриганов задержался в падении, и от этого поп сделался вовсе призрачным, так как обычный человек не мог так стоять, так держать руку, так глядеть. тоской Анискин отвел глаза от Стриганова, глухо проговорил. «Ты опять не правый, Василий!» Я еще сам точно не знаю, почему ты не правый, но твоя вера однобокая. Этого не может быть, чтобы ты со всех сторон был правой, а технорук Степанов ни с одной стороны. Так в жизни не бывает, Василий. Анискин медленно покачал головой. «Тяжело, длинно», — думал участковый, затем сказал. «Я был дурной, когда выгнал из дома технорука». Участковый поднялся, надвиг головы выше Стриганова, остановился против него.